Правильное сосредоточение. Последняя составляющая благородного восьмеричного пути, а именно пути восьми правильных практик, которому учил Будда, заключается в правильном сосредоточении. Мы сосредотачиваемся на несамости, непостоянстве и взаимозависимости, когда касаемся земли. Без этого сосредоточения озарения не будет. Если вы сможете увидеть себя, своих родителей и детей в свете непостоянства, несамости и взаимозависимости, то примирение наступит самым естественным образом. Дайте себе время для того, чтобы практиковать прикосновение к земле раз в день или даже дважды. Для упорядочения этого упражнения вы можете использовать следующие слова: прикасаясь к земле. Я соединяюсь со своими предками и всеми потомками моих духовных и кровных семей. Выображайте эту картину непродолжительное время, стоя перед предметом, который предпочитаете, а затем прикоснитесь к земле. Мои духовные предки включают свой ряд Будду, Бодхи Сатв и учеников Будды. В их круг входят мои духовные учителя, причем как живые. Так и те, что уже почили. Они присутствуют во мне, потому что передали мне семена покоя, мудрости, любви и счастья. Они пробудили во мне мой источник понимания и сострадания. Когда я смотрю на своих духовных предков, то вижу людей совершенных в практике уроков осознанности, п о н и м а н и и и с о с т р а д а н и и а также вижу людей несовершенных. Я принимаю их всех. Потому что и в самом себе вижу недостатки и слабости. Осознавая, что моя практика уроков осознанности не всегда совершенна, что я не всегда проявляю понимание и сострадание, я открываю свое сердце и принимаю моих духовных потомков. Некоторые из моих потомков живут так, что я испытываю к ним уважение и уверен в них. Но есть и такие потомки, у которых много трудностей. которые подвержены взлетам и падениям в практике. Я открываю свое сердце и с не меньшей силой обнимаю и их. Точно так же я принимаю всех моих предков и по линии матери и по линии отца. Я принимаю все их хорошие качества, все их добродетельные поступки, и я также принимаю все их слабости. Я открываю свое сердце и принимаю всех своих кровных потомков. с их хорошими качествами, дарованиями и их слабостями. В какой бы традиции н и находились ваши духовные корни, вы можете включать в свой круг учителей этой самой традиции. Если у вас христианские корни, примите Христа, учеников Христа, святых и христианских учителей, которые коснулись вашей жизни. Если у вас иудейские корни. Возможно, вы захотите включить в свой круг вождей по мужской и женской линии великих равинов, мои духовные предки, кровные предки, духовные потомки и кровные потомки. Все они п р е б ы в а ю т во мне, я и есть они, а они и есть я. У меня нет отдельной самости. Все мы существуем как часть чудесного потока жизни.